Никита Киров. «Гром». Том 1. Глава 1. Его же точно посадят. С надеждой спросила Анька, сидящая рядом со мной, «Правда?» В глазах молодой свидетельницы стояла тревога из-за опасения, что бандита сегодня освободят, и он ей обязательно отомстит. «Я же тебе говорил, что ничего он тебе не сделает», — успокоил ее я и улыбнулся. «Я тебе слово дал, и другим тоже». «Встать, суд идет», — объявили в зале. Я уже давно понял, каким будет приговор, и к сегодняшнему дню я подготовился. Виновный обязательно понесет наказание. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить в зале суда, продолжала зачитывать пожилая судья сухим равнодушным голосом. В помещении все будто вздохнули разом, затем защелкали фотоаппараты. Кто-то начал возмущаться, кто-то радостно зааплодировал. Анька вздрогнула и закрыла лицо руками. Ну а подсудимый, известный бизнесмен и меценат Александр Басманов, как его называли журналисты, он же Басмач, глава когда-то знаменитой ОПГ «Атамановские», торжествующе смотрел на меня заплывшими жиром глазами. «Ну что, начальник?» Спросил раскрасневшийся бандит, гордо подняв голову. «Не вышло меня засадить!» «Не выйдет!» И при этом он паршиво посмотрел на Аньку и подмигнул ей, но взгляд был злым. Уже предвкушает, что он с ней сделает за ее показания. «Рано радуешься», — хрипло сказал я, вставая со своего места. «Всеобщее внимание я привлек сразу». Я же сегодня был при всем параде, даже награды, полученные за долгую службу, нацепил на грудь. Да и все знали, что раньше это дело вел я, пока не отстранили. Еще и не хотели пускать на заседание, но я все же пробился. А ведь еще полгода назад все шло к тому, чтобы смочу, наконец-то, дадут пожизненное. У него на счету и участие его ОПГ, и вымогательство, и убийство, и похищение и принуждение к занятиям проституции и торговле наркотиками, а еще куча искалеченных судеб, не говоря причастности к гибели моего брата в далекие времена. Это, можно сказать, личное. Прижали его поначалу конкретно. Басмач даже умолял отправить его участвовать в боевых действиях. Мол, он патриот и честный гражданин. Хотел бал заработать перед общественностью. Но когда понял, что его и правда могут туда отправить, перепугался и сменил тактику. Подтянул своих друзей, которые в девяностые чувствовали себя королями, да и потом в жизни не потерялись. Один даже из Москвы действовал. Вот и начались проверки сверху. Сначала отстранили меня по состоянию здоровья, выяснив диагноз в больнице. И поручили вести дело неопытному новичку. Потом начали искать нарушения в предварительном следствии, стали подкладывать фальшивые улики и свидетельства, чтобы поставить под сомнение настоящее показание. Вовсю перекидывали вину на покойных соратников и босмача, мол, это они всем занимались, а тот белый и пушистый никому ничего плохого не сделал, смотрите, даже в детский дом пожертвовал деньги. Всего раз, правда, и совсем немного, Но подали это так, будто он в одиночку содержал всех городских сирот. Ну, а судья, как я видел в последнее время, рассекала по городу на новеньком китайском джипе. Мельчает басмач. Раньше он раздавал в качестве взяток БМВ и Mercedes, а теперь китайцев. Я шел прямо к нему, не обращая внимания на растерявшихся приставов и протесты судьи, которая требовала от меня сесть. По пути обратил внимание на нескольких свидетелей, которым обещал, что бандитам не навредит, что я обязательно решу вопрос. А теперь они сидят и не знают, что будет дальше. Кроме они, здесь были и другие. Испуганная молодая мать с ребенком, мужик с гипсом и усталая женщина с рано посидевшими волосами, которая будто и не слышала приговор. Даже не боится, что ей отомстят». Но раз обещал их защитить, сделаю. Мне терять больше нечего. Надо успеть, пока он не обложился охраной. каршунав закричала судья. «Немедленно сядьте на место, или я прикажу вас вывести». «Ну и что ты мне сделаешь, начальник?» Басмач ухмылялся, все еще глядя на меня. «Слыхал приговор. Невиновен я!» Но ухмылка быстро ушла с его наглой рожи. Кто-то закричал, кто-то сматерился, кто-то полез за смартфоном, чтобы снимать происходящее. А я достал из кармана пистолет, заметив, как замерли от неожиданности молодые конвойные, не зная, что делать. Это не табельный ствол, тот почти всегда лежал в оружейке, я его редко брал на работу. Это наградной с надписью. Коршунову Алексею Матвеевичу за верность и долгу от председателя Следственного комитета. Это мое оружие. Перед судом были рамки металлоискателей, но я их обошел с черного хода. Они пустили бы, встретил бы гада на улице. Вопрос в любом случае будет закрыт сегодня. Нет, пожалуйста. взмолился вас мач пуча глаза. Алексей Матвеевич, я же никому ничего плохого. Я плавно нажал на спусковой крючок. «Бах!» ПМ подбросил от отдачи, голова босмача запрокинулась назад, а кровь брызнула на седого московского адвоката, сидящего с ним рядом. Тот замер, как парализованный. Парнишки из конвоя выпучили глаза и торопливо полезли за оружием. «Но чего вы так долго?» «Думал, вы раньше среагируете, сразу замочите». Я же знал, куда сегодня иду. Хотелось курить, но сигарет при себе не было. Врачи же запретили курить, будто это уже могло помочь. Поздно уже пить боржоми. И так оставалось год-два от силы. Зато гада забрал с собой. Бэх, бэх! Мать их, зараза! Что-то сильно ударило в спину. Я упал на стол, сбил с него бумаги и начал сползать на пол. Конвойные, наконец, похватились и использовали оружие. Боли не было, только в груди что-то горело. Ведь давно надо было так сделать. Сразу. Тогда бы и брат мой Ярослав живым остался. Да и не только бы басмача это касалось. Сколько я в этом городе тварей встречал, кого так и не удалось засадить или хоть как-то наказать. Обнаглели от безнаказанности. Я окончательно развалился на полу, посмотрел в потолок на яркую лампу и закрыл глаза. Увижу хоть кого-нибудь напоследок. Вот это и была последняя мысль. Хотя нет, не последняя. Почему-то думать еще мог. Это то самое чувство, когда говорят, что жизнь пролетает перед глазами. Похоже, да. Детский сад, школа, как принимали в пионеры, родители. Потом учеба в юридическом институте, уже после развала СССР. Проводы Ярика в армию, его возвращение из Чечни и как мы с ним не общались, будто стали чужими. Не разговаривали до самой его смерти. Он мог бы все изменить, много шансов упустил. Сейчас бы многое переделал, конечно, но толку-то. Мои друзья, что же с ними стало? Но дальше воспоминаний почему-то не было. Ко мне будто возвращались чувства. Откачали меня. Ни хрена себе. Я уж думал, все, каюк мне пришел. Похоже, что да. Я лежал на кровати. В лицо светило солнце. Я чувствовал, что кто-то открыл окно. Свежий ветерок дотронулся до лица. Потом вернулись звуки. В соседней комнате очень громко играло радио. «Мальчик хочет в тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-та». Глаза пока не открывал. Кто-то говорил совсем рядом, но я почти не слышал голоса. Зато все еще слышал радио из соседней комнаты. Песня закончилась, заиграла балалайка, и голос Николая Фоменко четко произнес. «Чем бы дитя тешилось, лишь бы не забеременело. Рекламная служба русского радио. Телефон?» Радио выключили, я кашлянул. А куда в меня попали? Что-то под поясницей мешало, но я потрогал рукой и достал оттуда носок. Какого? Где раны? Чухался Леха, спросил звонкий молодой, но в то же время очень знакомый голос. Я огляделся. Это комната общежития на троих студентов. Одна койка свободна, на другой лежал я, а на третьей кто-то валялся прямо в одежде. Все кровати пружинные, застелены солдатскими одеялами, у койки напротив меня на стене висел ковер. У другой три плаката с терминатором, с рэмбо и улыбающейся девушкой, у которой из одежда была только шляпа и ковбойские сапоги до колен. Над ними полка с учебниками по криминологии. В стороне стоял потертый чехол с гитарой. Рядом с моей койкой находился старый письменный стол, на котором лежал большой листорг стекла. На месте, где должна быть четвертая кровать, стоял шкаф с отломанной дверцей, Внутри лежали шмотки и книги. Рядом со шкафом тумбочка, густо заклеенная вкладышами от жвачки. На ней телевизор с двойной антенной, на котором ребило изображение со снегом. Но если приглядеться, то можно разглядеть деревенский дом, где здоровенную бутыль самогона распевали два клоуна. Один с огромными усами и в фуражке, другой в костюме моряка. «Это чего, каламбур? Его еще показывают?» «На какого хрена я в общаге? И почему эта комната так похожа на ту, в которой я когда-то жил? Причем я в ней находился не только во время учебы, но и почти год после нее. Проживал не совсем легально, забашляв коменданту, чтобы тот не выгонял. А то жить ведь было негде, родительскую квартиру отняли же, у дядьки тесно. А потом устроился в МВД, и меня поселили в ментовскую общагу». Леха, ты меня слышишь? спросил тот же голос. Давай уже поднимайся. Чайюлька у вас на кухне чего-нибудь сгоношит, похаваем. Тушняк тебя нашли с картохой. Ммм, давно такое не жрал. Пойдем, боец, раздался смешок. Где ключи от танка? Ха -ха Нет, это нереально. Такого не может быть. Глюки это или что другое, но невозможно оказаться здесь после здания суда. Если меня подбили сильно, то увезли бы в больницу, а не сюда. Кто вообще додумался увезти раненого в общагу? Лежащий на другой кровати человек поднялся и подошел ко мне. Это темноволосый парень в зеленой спортивной куртке и потертых джинсах, высокий, но тощий хилый, соплей перешибешь. На ногах старенькие шанхайки, легкая китайская обувь у нас такую когда-то носили. Димка. Нет, невозможно, он же умер лет десять назад. Да и он был старше меня на год. Чего он вдруг снова такой молодой? Хорош валяться, Леха, <свят> — он кашлянул. Идти пора, а ты поспать решил? Да отстанет от него. Дверь в комнату открылась, и к нам вошла девушка. Пусть лежит, головой ударился же. Сходи за хлебом лучше, пока магазин открытый. Пойду у соседей попрошу. «Хотя не, ну их сразу проситься пожарать, начнут халявщики». «Фу». Я уставился на вошедшую, оглядев ее снизу вверх. Джинсовая юбка не скрывает длинные стройные ножки в сандалиях. Длинная куртка тоже джинсовая. Надета поверх короткой белой маечки, обтягивающей грудь, а живот немного приоткрыт. Большие голубые глаза смотрели на меня». Светлые волосы завязаны в пучок, в них торчала заколка. В одной руке девушка несла сковородку, из которой валил пар, в другой замызганную кухонную доску. Доску она поставила на стол, отодвинув чьи-то тетрадки, на нее взгромоздила сковородку. Приятно запахло жареной картошкой. «Но я же знаю эту девушку!» «У тебя все хорошо?» Она подошла ко мне и положила теплую руку мне на лоб. «Горячий. В больницу, может, Лёша?» «Всё нормально», — прихрипел я. «Так это Юлька? Епрос, просточно она! Какого вообще хрена здесь творится?» Но я ей ничего этого вслух не сказал. Повернулся на бок, почувствовал, как кольнуло в голове и медленно сел на кровати. Пружины подо мной скрипнули. Оглядел себя. В футболке с Юрой Хоем из сектора газа и спортивных штанах с косыми полосками. Сам я не качок, но и не дрыщ, вполне себе в форме. Ощупал макушку, еще даже прическа какая-то есть. Совсем коротко тогда не стригся. И непонятно откуда взявшаяся, но очень приятная легкость в теле когда ничего не ломит и не болит, если не считать головы. Даже забыл, что так когда-то было. Даже отдышки нет, только слабость небольшая. А мы подумали, что все плохо, сказала Юлька, отходя к столу. Мы тут перепугались, Димас особенно. Ой, не гони, ничего я не напугался. Димка влетел в комнату с пакетом, в котором что-то лежало. Скажешь, что же? «Так, я бы у девчонок из пятой полбуханки взаймы, но сказал им, что буду в третьей комнате». «Так, надо заперец, чтобы не явились. А то знаю я вас в дивах. Он глянул на Юлю. «Вечно на диетах сидите, а как картошки или к салу подпустишь, так все и сожрете». фу «Что вообще случилось?» — спросил я. «Так ты упал на крыльце с лестницы», — заявила Юлька. Мы тебя занесли, соседи твои еще помогли. Как тогда? Помню, что-то такое было. Споткнулся на чем-то и упал. Но это было давным-давно. Если я снова в этом времени, то что значит, проживешь все по-новой? Опять? Как вы вообще тут живете?» Девушка оглядела комнату. «Вы когда в последний раз убирались?» «Так подмагнула бы», — тут же сказал Димка, нарезая половинку белого батона. «Чего тебе делать-то еще?» «Это что получается? У меня пока в жизни был только юридический вуз, а дальше будет работа следователем в милиции. Потом та злосчастная командировка на Северный Кавказ, где я наконец-то понял, что довелось пережить родному брату. Но было уже поздно, потому что его самого уже не было в живых». Потом будет переход в другую структуру, я стану следователем прокуратуры, а затем и следственного комитета, когда он появится. При этом будет одна неудачная женитьба, и сразу следом вторая, еще хуже. Затем работа на долгие годы, смертельно опасная болячка легких от слишком частого курения и дело против басмача, с которым я бился очень долго». И тот выстрел, поставивший точку во всем этом. Этого ничего не было. Или еще будет. Или всего этого уже не случится. Но другой вопрос, самый важный, что с моим братом? Где он? Я никак не могу понять, какой сейчас год. Спросить их, покрутят пальцем у виска или подумают, что шучу. «Да и я сам вижу над моей кроватью висел календарик. 10 мая 1990 года зачеркнуто, а я обычно перечеркивал вчерашний день. Значит, сегодня 11 мая 1998 года. Охренеть! Ёпрст, иначе не скажешь. Ярик, значит, еще жив». Но мы с ним уже не общались. Понятно, вернее, ни хрена непонятно. Но выводы я сделал. Я пристрелил басмача из наградного оружия, получил две пули минимум, но сам не умер, а оказался здесь за двадцать лет с лишним до моей смерти. Сам я молод, даже в обломке зеркала на двери это вижу. Сколько мне сейчас? Двадцать года. Точно. А Ярику пока двадцать один. Но где он сейчас? Так, надо его искать, попутно во всем разбираться и вспоминать, что тогда было. Ну что, кушать подано, — нетерпеливо сказал Димка. Садитесь жрать, пожалуйста. Фу. Он всегда изображал губами какие-то странные звуки, вздохи и фырканьи. Ну и много шутил, иногда хватал через край поэтому его иногда били. Вот Юлька на язык бывает резкая, все думают, что она высокомерна, вот и друзей у нее мало. Димка сопьется и забомжуется. Я помню, что он не вывез накопившихся проблем. У него очень много неприятностей дома с близкими родственниками, но он всегда молчал про это. Так даже и не скажешь, что у него неприятности, потому что он постоянно шутит но в мыслях ему явно совсем не весело. Юлька должна уже скоро уехать. Она, оказывается, собирается выходить замуж за какого-то приблотненного коммерсанта и уехать из города. Но нам об этом почти не говорила. Мы тогда даже не поняли, что она хочет провести с нами побольше времени напоследок перед отъездом. Вот и ходила с нами. И потом начались странности. Юля исчезла внезапно. Никого толком не предупредила и потом пропала. Никто из общих знакомых о ней больше не слышал. Некоторые даже подозревали страшное, тем более муж у нее был связан с Атамановской братвой. Но ничего криминального про Юльку я так и не выяснил, хотя пытался. Нравилась же она мне, но чего-то я упустил тогда свой шанс. Но с этим разберусь, все узнаю». По ящику после каламбуры начали показывать смак, а у нас на столе была очень студенческая еда, причем даже роскошная. Жареная картошка, куда вывалили банку тушенки. Такое в студенчестве ели далеко не каждый день. «А че так смотришь на нас с Юлькой и Леха?» – удивлялся Димка, не забывая поедать картошку полной ложкой. «Забыл нас, когда упал. Амнезия, как в том фильме, да?» шучу. в парк может рванем немного бабосик срубим погода теплая народа там полно днем ты же песни поешь спросил я хмуря лоб ну надо же вспомнил Фу. пою в кафешку еще одну хожу иногда вечером выступать а там братва сидит атамановская торопливо рассказывал он им все мурку до владимирский централ подавай И это еще на добавку. Димка откашлялся и нарочно фальшиво пропел. Братва, не стреляйте друг в друга. Он засмеялся и откашлялся. Задолбали, одно и то же всем надо. Димка работает в локомотивном депо посменно, а на выходных лобает на гитаре в парке и поет. У него неплохо получается. Люди кидают денежку. И в кафешках иногда выступает, правда, там собирается другая публика. Но куда чаще ему приходится вкалывать грузчиком, он хоть и тощий, но выносливый, таскать тяжести может долго. «А брат с сестрой что вечером делают в это время?» — Спросил у него Юлька. «А что им? Дом сидят, ящик смотрят. Чё ещё делать?» — Димка нахмурился. «Им не скучно, хм. А ты что, Лёха, не ешь?» В большой семье, как говорится, ну, ты знаешь. Он покосился на Юлю. Я уже начал есть, даже не знал, что такой голодный. Но организм молодой, желудок я еще не посадил, и жареное могу есть, не глотая после этого таблетки горстями. В таком возрасте даже гвозди переваривать можно. Так что ел я быстро и много. Ел и думал, а что дальше? Я не помню, какие у меня были планы тогда. Работы постоянной не было, перебивался случайными заработками, часто работал грузчиком. Бывало, что ходил с Димкой, когда тот выступал, можно сказать, был его крышей. Пока он выступал с гитарой в парке или кафешках, я отгонял мелких гопников, чтобы не отбирали деньги. Потому что боксом я занимался и драться умел. Но если кто серьезный приходил, тут ничего поделать мы не могли. А осенью я договорился со старым знакомым отца в Ровде Атамановского района, чтобы устроиться на работу. Вот так и началась карьера будущего следователя по особо важным делам. Сковородку мы приговорили быстро. Теперь надо собираться. Не помню толком, кто мои соседи, но парни делились всем, что было... Так что взял у кого-то дезодорант расческу. Нашел в шкафу свою старую джинсовку, а в учебнике по криминальной психологии – заначку. Не так уж и много у меня было денег. Одна купюра в 50 тысяч, а другая точно такая же, но уже в 50 рублей. Точно, ввели же новые деньги, но старые еще ходили несколько лет. Мелочь тоже вся спутанная, старая и новая – Монеты по сто рублей, по пятьдесят. И есть нового образца по рублю два и пять. И даже копейки были. Они, страшно подумать, принимаются к расчету. Помню, в институтской столовке были пирожки, но если кто-то брал их с собой и просил пакет, чтобы завернуть, надо было доплатить 15 копеек. «Лёха, у тебя сто баксов в случаем нет?» — спросил Димка, глядя на мои приготовления. «Край сегодня-завтра надо, а я тебе на неделе отдам. Зуб даю?» — он подсокал ногтем по зубу. «Нет, и не предвидится. У меня есть пятьдесят». Юля полезла в сумку. «Ох, ну ты молодец, Юлька, я на тебе точно женюсь!» Хе. «Да ну тебе!» — она отмахнулась. «Только верни, пожалуйста, на следующей неделе нужны очень будут». «Скоро отдам». Парень убрал деньги и взял в руки чехол с гитарой. «В кафешке скоро поиграю, там хорошо бабло кидают. Выучат только этот Владимирский Централ». Так, все еще сложно уложить происходящее в голове. Полежать бы и подумать, но я привык действовать быстро. Надо понять, что с братом. Если он жив, как я смогу на него повлиять?» И опять-таки Димка с Юлей, они же недалекие для меня люди. Родителей-то у нас с Яриком не стало давно, и вот только они и помогали, как могли, пока у самих не накопился ворох проблем. Надо разобраться, что тогда случилось с ними, и лучше с этим не затягивать. В коридоре нас караулили, открылась одна дверь, оттуда выглянула рыжая девушка в майке. Одна бретелька сползла с плеча. «Вы чё, без нас жрали?» С возмущением спросила она, дерзко глядя на нас. «А мы вам хлеб давали». Все вернем, пообещал я. «И даже накормим». Рыжая. Маша вроде бы, если не путаю, одобрительно подняла большой палец, надула и лопнула пузырь жвачки, а потом подмигнула мне и хмыкнула, когда Юля начала тянуть меня к выходу. За спиной Маши я успел увидеть комнату с кроватью, заваленной шмотками, над которой на стене висели плакаты. Один с фильмом «Титаник», другой с какой-то молодежной мальчиковой группой. Пожилая вахтерша на входе пробурчала, не отвлекаясь от вязания, что, мол, ходят и ходят всякие, кому не положено. И мы, наконец, вышли на улицу. И там-то начались проблемы. «Бабки где?» — молодой бритоголовый парень в кожанке и спортивных штанах бросился нам навстречу. «Ты че, борзелна?» «Да я верну!» — Димка сделал шаг назад, упираясь в дверь общаги. Половина есть, остальное скоро отдам. Завтра же срок, договаривались же!» «Бабки гони!» «Вот цена, ядреный корень, как говорил мой дядька!» Этот парень, который быстрым шагом двигался к нам, сейчас весил на 50 кило меньше, чем во время последней нашей встречи в будущем. И отрастил огромное пивное пузо и двойной подбородок. Но взгляд уже такой же наглый. Басмач. Еще не паха, а на мелкая шестерка в банде, каким он был в 90-е. Это потом он поднимется, навредит многим моим знакомым и брату. И станет авторитетом. А потом легализуется, подастся в бизнес и политику, но останется все таким же бандитом, пока я его не пристрелю. Вот так встреча. А что я понял за годы своей работы, бандитов проще душить, пока они маленькие. И еще не заработали авторитеты связи. В той жизни все было кончено, но в этой все только начинается. «Разберусь, Димон». Я отодвинул парня в сторону и шагнул навстречу босмачу. «Стой спокойно, дальше я сам».